Дячка моя буквально облеплена лишним составом. Одни крылья торчат. Даже техник полка тут, Талманов, насколько помню. Не штурмеец, конечно, ну, тоже толковый мужик. Какие-то проблемы с электросистемой. Обещают не раньше, чем через час. Скадил поужинал не спеша. Столовая цела, но народу никого. Зяличиков вчера ещё забрали. На прямую наводку против танков. Так что нет уже, наверное, тех зенитчиков вообще. Пехота и рота охраны, без взвода. У шлюзов, надо думать, легали. Вместе с НКВДшниками. Кана надо, кажется, уже и сзади долбить. Но и на западе тоже, пусть изредка, держатся пока. Двинул на КП. задачу получить конкретную. Что ж, пойди туда, не знаю куда. Только бы не найти ещё то, что не надо, не обрести, в смысле. Напоследок ласточка. Ласточка, я малыш, приём. Малыш, я ласточке приём. Чудрек. Не эта ваша восхитительная улыбка сводит меня с ума. «О, прекраснейшая из Перри!» На чем ретируюсь. Пока не спросила, кто или что такое Перри, потому что не помню. Хрень какая-то восточная, что-то вроде гурии, наверное, но поприличнее. Не с зиппером во всю целку. Во всяком случае, ни о чем таком вот неприличном в сказках до преданьях не упоминается. И то хлеб. Машина готова. Дело уже к вечеру. Длиннющие тени вытянулись по всей взлетке, четко обозначая каждый холмик, воронку и кочку. — Ласточка, ласточка, я малыш, прием. — Хи-хи, малыш, я ласточка, прием. Есть контакт. Сразу настроение поднялось. Леса устала пестреет балаганной зеленой окантовкой, большей частью в просень. В уманеста тёмных чащоб, почти уже не освещаемых солнцем. Набираю кругами полторы тысячи и вперёд. Сначала на запад. Мониторы уходят, точнее один точно уходит. Второй, похоже, взорвали. На шлюзах фигурки, фельдграу, перебегают, но не колоннами проходит. Значит, постреливать ещё наши. О! С монитора долбанули. Залпом. Впечатляет. Километра на три отошли уже. Как-то, видимо, умудряются корректировать огонь артиллерийский. Подключаюсь. Ласточка, я малыш. Прием. Очка. Ум. Тррррррр. Понятно. Принимаем, значит. Докладываю, что и как. Километров тридцать от нас отсюда. Сегодня никак не успею, завтра, пожалуй, к обеду. Разве что дозор какой-нибудь отправят передовой, я бы так и сделал, в обход. Еще раз прохожусь над лесами, лишь изредка рассекаемых дорогами, а чаще реками да речушками. Болото, опять же, Белоруссия, более же никого и ничего. Во всяком случае, насколько могу судить. С полутора тысяч мэ. Докладываю. Теперь пройдемся на юг. Тревожат тамошние дела. И правда, колоннами по дорогам шастают, небольшими. Немцы, наших не видно. Территорию усваивают. Вон, мотоциклисты с тайкой. За ними пара БТР. Не то броневичков. Вон еще километров десять, а то и меньше. Хорошо хоть дороги тут не так, чтобы очень прямые и не так, чтобы уж очень хорошие. Немцы, насколько помню, ночью не любили воевать. На то и уповать будем. Докладываю. Ползут организованно и ищут пространство. Вот что они мне напоминают муравьёв ацетонов. Довелось увидеть тогда в Велиане колонны шли дом на рыжей ржавой ленте строем прямо рядами с дозорами по бокам и отрядами фуражиров всё пожирающее беспощадное неразумное сейчас им сказали не хватает де раума фольго знали бы они что через какие-то всего четверть столетия им не будет хватать фолька и для того ещё более сузившегося раума чтобы длятаставленным к тому времени. А если бы они только представить себе могли ещё чуть более поздние времена, впрочем, всё равно шли бы без мозгов. Им объяснили, приказали, и они попёрли. Национальная особенность это нам русским сначала проникнуться надо. В Германии народу здорово поменьшилось. Да и вообще в Европе не так вирус, как передряги всякие, связи нарушились. Благосостоянию не вовсе конец настал, но на паразитов хватать точно перестало. Их немало там к тому времени образовалось. Как их называли, потомственные прожиратели социальных пособий. Те, разумеется, в криминал, кто мог А кто не мог классы за телека леить, массово бунты, голодные, стрельба. Всё это не то, что росту народонаселения, даже сохранению уровня, но ну никак не способствовало. Россия же и так вовсе обезлюдела к двадцатым. Помню, дали нам как-то отпуск. В этом отношении довольно скоро всё чётко стало. После дела недели три непременно, потом недельку другую в себя прийти, ну, после отпуска. Потом, если не снова к очередному делу готовится, то курсы какие-нибудь установившийся ритм постепенно выработался. Начальство быстро поняло, что без передышки нельзя. Была пара инцидентов. Да и начальство всё более вменяемым, что ли, постепенно становилось. Мы тогда как раз из Афгана вернулись. Ну и погано, скажу я вам, страна. Днем жарища, пыль, ночью холодрыга, горы голые, не спрячешься, промеж гор зеленки оттуда постреливают мины, стоящие кое-где войны. Те сдохшие, впрочем, уже большей частью, но и новых добавляют. На кой черт наших туда в 79-м потянуло До сих пор никто понять не может. Потом американцев. Потом опять все вместе маковые плантации уничтожать. Но у нас-то своя задача была. Гада одного почти речь. Во всяком случае, нам так сказали, что гад. Вроде плевать, а все же легче. Гада-то. Провалялись под плащ-палатками, пылью засыпанными, без малого две недели. Все на нервах. Не года того, где-то ещё чпокнули. Если кто думает, что спецназ это всё больше лихие кавалерийские наскоки, то он глубоко ошибается, чаще даже наоборот. Именно вот так. Нам спасибо. Ребята руки пожали, из семярых утрёги потеет потом. Где подцепили, Аллах его знает. Мы же решили к коню съездить. Давно приглашал с птицей Тоже забавно. Происхождение погоняло. Земелям и москвич, то есть. Дюже в умный был поначалу. Принялся как-то доказывать, что киви — это не только фрукт, но еще и расчетная система, а также бескрылая новозеландская птица и самоназвание новозеландцев в придачу — садженту, да еще и хохлу. В смысле — по происхождению и фамилии, со всеми вытекающими из этого забавными последствиями. Сначала так его и обзывали, наподобие американского индейца, киви безкрылой птиц. Потом остальное телось постепенно. На восток за Пинском, как капля. Пространство без немцев сужается. Потом и вовсе без малого на нет сходит. лежек Припяти. Реку хорошо видно, довольно широкая, с множеством притоков. Не такая извилистая, как остальные здесь не реки, во всяком случае, основное направление выдерживается чётко на восток. Леса кругом. Окружение, однако, не полное. По Припяти целых мостов не наблюдаю. Кораблики же местами попадаются. Немцам здесь точно не откуда взяться. Один даже в приток заскочил и долбит, по нему тоже танки. Может, и проскочат, в Флотске, то есть, в Днепр, ночью. Тяжко, однако, придется. Хотя тут уже изначально Советская Белоруссия начинается. Может, проще будет, ну, карты там и так далее. За Припятью же совсем другая картина. Тут наши держатся еще. Однако и бардак чувствуется. Кто во что горазд?